Охота. Видите, что произошло? Проклятие. Солнце высоко в небе, туман рассеялся. Дао уже должна была проснуться и забеспокоиться, куда это я пропал. Мне остается винить только себя. На меня брушилось столько всего сразу, а я только хотел выйти на утреннюю прогулку и подышать свежим воздухом. Я был расслаблен, спокоен, никаких забот. А теперь поглядите на меня. Одна беда за другой завалили меня как лавиной. И что еще хуже, теперь я в розыске. И как я докатился до жизни такой? И где же тебя насила? Я представлял себе выражение лица дао, когда она начнет меня расспрашивать после всего случившегося. Раз уж я об этом думаю, надо придумать какое-то оправдание, но мозг словно отказывается функционировать. «Ах, ну ладно. Я же не могу заниматься всем сразу. Только гению под силу одновременно думать и спасаться бегством. И где ж я? Скажите мне на милость. Ладно, это не так важно, как бегство от сотрудников министерства. Как же досадно, что несоблюдение правил и предписаний считается равнозначным убийству. И вот я в розыске, готов поспорить, все эти бланки, что я заполнил, теперь аннулированы и утратили силу. Готов поспорить, что теперь их используют против меня тем или иным образом. Ну и пусть. По крайней мере, Я хорошенько рассмотрел грязные подбрюшье политики и больше не хочу иметь ничего общего ни с ней, ни с этим дурацким намерением жить большими ожиданиями. Должен же быть другой способ помогать людям, такой, который не заведет тебя в могилу. Думай, думай, думай, сам ты глупец. Ну и куда тебя сейчас занесло, скажи мне на милость. Я напрягаю мозг, и Стараюсь упорядочить мысли. Я вспоминаю свое имя и громко его произношу. Я доктор Сям Дуангсук. Я в путешествии сдал. На началке мы остановились в бревенчатой хижине в курортном поселке. Мне приснился водопад, который разбудил меня на рассвете. Я отправился на прогулку в своем родном городке в Тамбоне Сонгхон. А та старушка, она собиралась сделать подаяние монахам, поманив меня к себе, сказала: "Сынок, я здесь, мой дорогой. Боже мой, это же была моя мать. Да что со мной не так? У меня развивается болезнь Альцгеймера". А потом потом я развернулся и увидел этого монаха. "Заходи ко мне в храм" там тебя ждут. Это был монах Калеп, мой старый друг, одноклассник из школы при храме. Его назначили настоятелем после того, как скончался прежний настоятель. Вот дерьмо. Моё сознание шутки со мной шутит. До сего момента я ничего не мог вспомнить, но по крайней мере, теперь я начинаю что-то вспоминать. Я прячусь на складе топиоки где пахнет сыростью и витает едкая вонь. Сноска. Тапиока крахмалистое вещество, добываемое из клубней маниоки. В центре склада, в тени, в навалку лежат старые ржавые механизмы. Тусклые лучи света пробиваются сквозь крохотные щели в рифлённой крыше. Здесь смогли бы дышать только животные небольшого размера, вроде крыс. Злевонный вязкий воздух прорезает топот под Я набираю две пригоршни топиоки и начинаю ее рассматривать. Это точно топиока или грязь или смесь того и другого. А Это вонь гниения, не воображаю ли я её себе. Спустя полчаса я наконец могу спокойно вздохнуть. Теперь я уверен, что никто не идет за мной по пятам. Я встаю с кучи топиоки, на которой сидел, и медленно иду по цементному полу к небольшой дверце на противоположной стене склада. Снаружи горят ультрафиолетовые фонари, яркие и слепящие, от которых становится больно глазам. На иссохшей земле маниоковых полей виднеются только обрубки. Чей же это склад? Кому принадлежат эти поля? Я копаюсь в недрах памяти, пытаясь вспомнить имя владельца, но так ли уж необходима мне эта информация? А сам стряхиваю топиоку рук, шеи и лица. Все мое тело болит, от меня воняет потом. Прикрыв ладонью глаза, я изучаю окружающий меня пейзаж, но не вижу ни души. Это хороший знак. Скользя взглядом слева направо, я вдруг вижу фигуру, показавшуюся из темного склада. Настоятель Клеп. Вскрикиваю я и почтительно кланяюсь ему. Приветствую тебя, Сиам. Я его плохо слышу и прошу говорить погромче. Ты готов идти, Сиам? Идти? Куда? Тебя все ждут в храме, отвечает он. «Пойдем со мной. Сейчас я не могу с тобой пойти, мне нужно вернуться к Дао, она меня ждет!» Настоятель Клеб говорит что-то, но его голос приглушен. Он машет на запад. Я вижу группу людей вдалеке. Это сотрудники министерства. Они идут за мной. Мне нельзя терять ни минуты. Сначала я вернусь к Дао, а потом поспешу к тебе, и мы встретимся в храме. Едва закончив фразу и извинившись, я мчусь через маниоковые поля в противоположную сторону от группы людей. Я хоть знаю, куда бегу? Нет, не знаю, я просто бегу. Бегу так, словно не будет никакого завтра. Мы, люди, обладаем таящейся в нас таинственной энергией, на которую всегда можем рассчитывать в минуту опасности. Инстинктивная настороженность, чистая и примитивная бдительность, которая сидела в нас тысячи и тысячи лет. Это наш отсутствующий хвост, анатомическая утрата, которую мы частенько используем, чтобы отличить себя от диких животных, но, моя дорогая Дао, Правда в том, что мы все еще обладаем этой особенностью. След этого инстинкта остается — крошечный обрубок хвоста, приросший к нашему крестцу. Так давайте же воспользуемся им наилучшим образом. Это кажется невероятным, что нами управляют наши инстинкты. Когда мы свободны от диктата разума, у нас нет времени на раздумья. Каждое движение гарантирует выживание. Ха. Наконец я подбегаю к воротам курортного поселка. Я поспешно перехожу на шаг, делая вид, будто только что вернулся с прогулки по живописным окрестностям, хотя я весь в поту. Ну и ладно. По каменной дорожке мне навстречу идет сотрудница курорта. Она останавливается и кланяется мне. Я выдавливаю из себя неловкое приветствие. Солнце сегодня жарит нещадно, правда? Она кивает в знак согласия. Приятная погода для прогулки на водопад, говорит она. Если вам интересно, то, пожалуйста, получите больше информации о наших экскурсиях на стойке регистрации. Спасибо, большое вам спасибо, говорю я и насвистывая, иду к своей бревенчатой хижине. Я открываю дверь и к своему удивлению обнаруживаю, что в комнате все еще темно. Розовые занавески задернуты и не пропускают в комнату ни единого солнечного луча. Ни одна лампа не включена. От полной темноты создается ощущение, что еще ночь. Мои глаза не сразу привыкают к кромешной тьме. Я чувствую легкое головокружение, у меня ноет под ложечкой, давление падает. Я на ощупь пробираюсь к мини-бару. Хватаю там бутылочку газировки и залпом выпиваю до дна. Увидев пакетик сладостей, я разрываю его и нахожу внутри массу разноцветных в шоколаде. Я засыпаю их себе в рот. Мне становится гораздо лучше. Я сажусь и смотрю на кровать. Дао все еще крепко спит, абсолютно не ведая, что я только что ворвался в номер. Судорожно порылся в холодильничке и слопал сладости. Отчего же она так вымоталась? Я гляжу на нее, лежащую без движения, и забрасываю в рот еще дроже. Потом мне на ум приходит мысль, что я в розыске и в бегах. Мне нужно убираться отсюда куда-нибудь. А еще я обещал настоятелю прийти к нему в храм. Я швыряю в сумку всю свою одежду. Мне нужно уходить. Немедленно. Быстро, восклицаю я по-английски. Быстро. Я нежно трясу Дао за плечо. "Дал, проснись". Ее гладкая кожа на ощупь холодная. Она безусловно обладает всеми качествами красивой женщины: длинные волосы, гладкая фарфоровая кожа. Я изучаю ее лицо и отмечаю, что женщины, когда спят, выглядят моложе. Я снова пытаюсь разбудить Дао, тряся её за ногу, на этот раз уже сильнее. Дао, нам надо уходить. Ноль реакции. Я сажусь рядом с ней на кровать и правой рукой слегка шлепаю ее по щеке. Дао, Дао, ты меня слышишь? Ее глаза плотно закрыты, но веки шевелятся. Это просто смешно. Почему же мне так трудно ее разбудить? Может, стоило бы ударить ее посильнее, но я бы почувствовал себя виноватым, если бы ее розовые щеки покрылись синяками. Кто бы в здравом уме так поступил? А если подумать, мы столько лет трудились вместе, не покладая рук. Это выматывает. Все эти усилия свести концы с концами, разъезды по всем провинциям страны семь дней в неделю. И когда человек так долго изнурел себя тяжким трудом, это же нормально, что ему нужно больше спать. Не говоря уж о дау, которая всегда страдала анемией, так что вполне естественно, она нуждается в сне больше, чем кто-либо другой. Иногда, провозившись целый день со своими пациентами, я мог задремать в кресле со стаканом пива в руке. Идау никогда меня не тормошила и не пыталась разбудить. Она всегда хотела, чтобы у меня был крепкий ночной сон. Однажды я так разоспался, что проснулся после полудня. Дау дома не оказалось, поэтому я принял душ и поехал на такси в нашу клинику. Она была там и занималась с пациентами, приветствовала новоприбывших и просила их приехать чуть позже. Врача еще нет. Сообщала она им, Он должен быть после обеда. Увидев меня, она ласково со мной поздоровалась. А, ну вот и ты наконец. Ты ел? Какая же она милая, правда? Вообще-то какая разница, если я позволю ей поспать чуть подольше? Ей нужен отдых, чтобы ее жидкая кровь сгустилась до нормальных показателей. Она же всегда позволяет мне спать сколько я хочу. Так что с моей стороны было бы жестоко поступать с ней иначе. Мы принадлежим друг другу. Мы знаем, где искать друг друга, и неважно, если один из нас просыпается раньше или позже другого, мы оба знаем, когда и где нам встретиться. Однажды Дао дала мне больше денег, чем обычно, несколько тысяч, и сказала: "Пойди развлекись. Ты так трудился весь день. Видите, она хочет, чтобы я развлекался, как все мужчины. В этом нет необходимости, любовь моя. Быть с тобой в этом мое счастье, ответил я ей. Не лей мне мед в уши, а не то я передумаю. Она понимала, к чему я клоню. Я нервно хохотнул. Пойди позабавься. Пусть молоденькие девчонки развлекут тебя своими сладкими речами, а я старая для этого дерьма. Нет, ты не старая возразил я, но смотри, чтоб никаких загулов, а не то, Ее голос посуровил. А не то я отрежу твой стручок и скормлю его уткам. Дао понимает, что у мужчин возникают желания. Что до меня-то мне не нужно ничего, помимо редких маленьких забав, чтобы снять напряжение после тяжелого трудового дня. Слышать сладенькие голоса девушек и ощущать прикосновение их мягких проворных пальчиков массирующих мою спину. Это помогает мне не стареть. Вот чего на самом деле нужно мужчинам. И все мы знаем, где окажемся в конце вечера. Поплетёмся домой к тем, кого любим, о ком заботимся, к кому привязаны, к тем, кто ждет нас дома. Спи сладко, дал, сказал я ей а Мне надо идти. Нет, правда, невелика беда, если она проснется, а меня не будет рядом. Я ей оставлю здесь машину. Если меня нет в клинике, тогда она поедет искать меня в храме. Если и там меня не окажется, тогда мы встретимся дома. Ну ладно, ладно. Успокойтесь и послушайте. У меня есть хорошая новость. Два дня тому назад во время медитации мой дух отправился в путешествие, чтобы встретиться с Ямом. Нашёл я его не сразу. Он находился в иной сфере, параллельной нашему миру, там, где можно найти заблудшие души. Если они обитают в той сфере слишком долго, эти души полностью трансформируются в духов, после чего они более не нуждаются в физических телах для совершения своих путешествий. Другими словами, они становятся непрекаянными призраками, и это, мягко говоря, обескураживает. Если само освободиться от своего тела в нашем мире, он никогда уже не сможет сюда вернуться. Сфера, в которой он сейчас находится, полна соблазнов и отвлекающих впечатлений, которые легко заставят его поверить, будто он является ее реальной частью. Но он должен отвергнуть ее, как и все ее содержимое, что пытается проникнуть в его душу. Следуя за ним, я обнаружил, что им манипулирует исполинских размеров демон в обличье буйвола альбиноса. У него мощная мускулатура, рога рогодвенный втрева и шкура цвета полыхающего огня. Демон имел полную власть над Сьямом, направив его по дороге, которую сам и проложил для него. Да, этот демон и есть кармический кредитор Сьяма. Я знаю, это сбивает с толку. Мне это видеть позволяет мистическое зрение, но Сьям пребывает в полной темноте. Он понятия не имеет, что им манипулирует властитель в облике буйвола альбиноса. Я не могу предвидеть, что случится в самом конце. Дабы еще больше прильстить Сиама, властитель может превратиться в мощную силу или в стеклянный шар предсказаний, вынудив его ошибочно принять болезненное бичевание за любовные прикосновения. Однако форма, в которой это проявится, полностью и целиком зависит от воображения самого Сьяма. Сям Сиам завис между трёх сфер: ада, небес и земли. Ведомый своим кармическим кредитором, он отправился туда, дабы примкнуть к длинной веренице душ, покинувших наш мир. Кредитору удалось втащить Сьяма в сон мертвых, Путешествие душ в подземный мир длится долго. Им надо пройти множество стадий, перед тем, как они наконец предстанут пред судом повелителя смерти. Одна из последних стадий принимает форму пиршества. Покуда я следовал за сямом на расстоянии, я молился, чтобы он не попал на это пиршество и не ел ничего из того, что там будет подаваться, ибо в таком случае мертвые примут его за одного из них. Я молю тебя, Сям, да пребудет с тобой силы распознать все эти соблазны. Мои усилия не были напрасны. Сям сумел сразиться с буйволом альбиносом и ему удалось от него ускользнуть. Я не знаю, куда он отправился, ибо в тот момент моя душа начала возвращаться в мое тело, но мы, по крайней мере, Теперь знаем, что Сиам наконец-то осознал, в каком сложном положении оказался. Исчезнуть непонятно где это лучше, чем встать в очередь на пиршество. Я вернулся в свое тело, вы можете в это поверить. Я беспрерывно медитировал в течение двух дней и двух ночей и содрогнулся, снова придя в сознание, несмотря на то, что находился в средоточии адского пламени. Мне понадобилось полдня, чтобы окончательно оправиться и чтобы мое тело снова стало нормально функционировать. Я был намерен навестить Сиама среди ночи, но оказался не способен совершить такое путешествие, и мне пришлось изменить способ общения с ним. Я поместил в центре большой медной чаши невысокую статую Будды, неколебимую, как гора Кайлас и поставил чашу на алтарь. Сноска. Кайлас священная гора в буддизме, расположенная в Тибете. Я налил в чашу святой воды, так что она дошла до до поясницы. Я воскурил благовоние, произнес заклинание и нацелил все мои помыслы на непосредственное общение с сьямом. Наконец, я возжег свечу, дабы привлечь его заблудший дух. О мои вопросы это пылающее пламя свечи, а ее восковые капли это ответы Сиама. Скажи мне, где сейчас твоя душа? И тут свершилось чудо. Свечной воск каскадом устремился в чашу, причем его цвет мерцал между невинно-белым и уродливо черным. Белый, черный белый, черный белый, черный Завихрения разноцветных потоков сплетались друг с другом самым причудливым образом. Невероятно. Как только расплавленный воск падал в воду, он начинал выписывать круги, которые закручивались на поверхности воды против часовой стрелки, и белые потоки мчались вслед за черными. Белый поток был впереди, черный позади. Белый убегал, черный преследовал. Я истолковывал белые потоки как Сиама, а черные, как его властителя буйвола альбиноса, которые поспешно бежали друг за другом в чаши святой воды. Они бежали кругами, подобно жизненному циклу. Сиам бежал, спасая свою жизнь, прикованную к страдающему духу властителя буйвола Альбиноса, перед изваянием Будды, вознёсшегося над ними и взирающего на них. И я тотчас понял, что Сиам сейчас спасается бегством, не зная никуда бежать, нигде укрыться от погони. Я громко задал вопрос. Ну, а теперь ты понял, что тебя обманули. Ты хочешь вернуться назад. И один из белых потоков вдруг ускорил движение. Как ты хочешь, чтобы я вернул тебя обратно? продолжил я. Белый поток вдруг замедлил бег, приблизившись к покоящейся руке Будды. А поток черных капель продолжал кружиться вдоль края чаши и не мог приблизиться к Будде. И что я извлек из этого видения? Слушайте меня внимательно, дети мои, особенно ты, дал. Есть лишь один способ победить кармического кредитора Сиама, властителя буйвола Альбиноса и вернуть Сиама к жизни. Надо выстроить убежище место, где он сумеет спрятаться, надежное место, на которое он может положиться, место, которое станет для него вратами в человеческий мир. Его карма невероятно огромна, но добрые дела следует вершить спешно. Представьте себе семиярусную защитную стену из хрусталя. Поспешите, иначе будет слишком поздно. Я указал вам путь к свету, и все, что я могу сказать, несите подаяние главной статуе Будды этого храма. Выше приведенные суждения принадлежат настоятелю Клепу.